Память святой мученицы Ермеонии Святой апостол Филипп, крестивший вельможу эфиопской царицы Кондакии, имел четырех дочерей, о коих святой евангелист Лука замечает, что они были пророчицами и девами. Из них Ермония и Евтихия отправились в Оссею, ища святого Иоанна Богослова, но не нашли его, ибо Господь переложил его, как некогда Еноха и Илью. И встретили они Петрония, ученика апостола Павла, и сделались его ученицами, подражая и житию его. Святая Гермиония искусно была во врачебном художестве, и поэтому к ней стало приходить много христиан, и всех она врачевала силой Христовой. В то время император Троян шел войною на персов, когда ему донесли, что Ермиония — христианка, он велел привести ее к себе и ласково начал беседовать с ней, желая прельстить ее и отвратить от Христа, но она не склонилась на его увещание. Тогда царь велел долгое время бить ее по лицу. Святая удостоилась среди такого мучения утешительного видения, она узрела Господа, сидящего на престоле судейском, похожего лицом на петрония беседующего с нею и укрепляющего ее». И радостно терпела свои страдания. Убедившись в ее твердости, царь отпустил ее. Она устроила гостиницу, в которой принимала больных, врачуя их душевно и телесно, в продолжение всего царствования Трояна. Приемник его Адриан снова велел привести ее к себе на суд, и за ее твердое исповедание Христа Спасителя приказал бить ее без пощады. Она же с молитвою на устах терпела это страдание». Когда слуги, бывшие святую, изнемогли, царь велел другим слугам пронзить ступни ее ног длинными гвоздями, и это мучение святая терпела, восылая хвалу Богу. Затем бросили ее в котел с кипящую смолою, соловом и серою. Находясь в этом котле, святая ермиония возвела очи на небо, помолилась и тотчас огонь угас. Олово разлилось, и святая осталась невредимой. Адриан приказал еще сильнее разжечь котел, чтобы погубить в нем святую мученицу, но, к великому удивлению всех, она стояла в котле точно среди росы. Удивился царь такому чуду и встал с престола своего, коснулся рукою котла, желая удостовериться, не остыл ли он. И вот кожа руки его и ногти сильно опалились. «Велик Бог христианский!» воскликнула святая. Мучитель приказал тогда раскалить сковороду и положить на нее обнаженную святую мученицу. Но ангел Господень разбросал угли и опалил ими многих, стоявших вокруг сковороды. Святая же, стоя на ней, как на Зеленеющей траве воспевала и славила Господа. Устрашился царь, видя преславное это чудо, и велел снять ее со сковороды». Тогда святая мученица сделала вид, что желает принести жертву Богу Геркулесу. Царь с радостью повелел ее в идольское капище. Она помолилась Богу истинному, и вдруг послышался сильный гром, и все идолы в капище упали и разбились. Сильно разгневался царь и велел вывести Ермионию за город и отсечь ей главу. Двое слуг, Феодол и Тимофей, взяли святую мученицу и вывели ее за город. Прежде чем казнить ее, они устремились было к ней, желая произвести над ней насилие, но внезапно высохли у них руки. Тогда они уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, припали к ногам святой мученицы и просили помолиться за них, чтобы призвал их к себе прежде нее что по ее молитве и совершилось. После этого святая помолилась и за себя, и мирно скончалась на том месте. Некоторые благоговейные христиане взяли их мощи и положили в Ефесе, в честном месте, славя Бога.